Глава 14. Шесть стандартных недель назад Линшел Нартислея, как и многие другие молодые кварианцы до него, решил посетить Амегу в ходе своего паломничества. Он рисовал себе наивный романтический образ той жизни, которая, по его мнению, должна бурлить за пределами суровых границ странствующего флота. И его буквально завораживала сама идея того, что миллионы жителей представители всех возможных рас и культур, живут бок о бок, не обремененные ни законами, ни правительством. Он ожидал, что за каждым поворотом его будут поджидать приключения и захватывающие открытия, а также полная свобода делать, что захочется. Однако суровая реальность довольно быстро дала о себе знать. Омега являлась средоточением насилия и порока. Бессмысленная и шальная смерть – поджидала в каждой тени из-за каулки. Станция была раем для работорговцев, и он собственными глазами видел рыдающих мужчин, женщин и детей, которых покупали и продавали, словно скот. В течение недели он пришел к выводу, что так называемая «свобода Омеги» была лишь формой слова, без законов или правительства, лишь правило «силы» имело здесь вес. Сильный процветал, а слабый терпел жуткие лишения. Но никто не может вечно быть сильным. Он понимал, что даже те, кто сегодня находится на самой вершине, в один прекрасный день окажутся внизу. Он обнаружил также, что жители Омеги пребывали в постоянном страхе, отгораживаясь от окружающих покровом злобы и ненависти в качестве самозащиты. Их жизни, движимые исключительно эгоизмом и жадностью, были жестокими, короткими и несчастными. Он с болью смотрел на их жалкое существование и возносил хвалу своим предкам за то сильное чувство верности и сплоченности, которое воспитывалось среди его народа. Поэтому он покинул Омегу и продолжил своё путешествие, посетив ещё с полдюжины планет в граничных системах. Теперь он видел, что именно то новое понимание ценности Кварианского общества и лежащих в его основе уз альтруизма и самопожертвования во имя высшего блага, которое он обрел и было сутью паломничества. Многие покидали странствующий флот детьми неопытными и непослушными. Большинство из них, после того как своими глазами видели образ жизни других рас, возвращались уже взрослыми, более мудрыми и готовыми поддерживать заветные идеалы кварианской культуры. Конечно же, находились и такие, кто решал не возвращаться, единицы, отказавшиеся от коллективизма флотилии в пользу испытаний и горести одиночного, обособленного в существовании. Лем вовсе не хотел становиться одним из них, но он еще не мог вернуться к флоту, ведь хоть он и успел усвоить важный урок, его паломничество было далеко от завершения. Чтобы вернуться, Ему сначала надо было найти нечто такое, что представляло бы значительную ценность для акварианского общества, а затем преподнести это в дар капитану одного из кораблей. Если его дар будет принят, он избавится от фамилии Нарте-Слея и возьмет фамилию в соответствии с названием корабля своего нового капитана. Именно поэтому он и возвратился на Омегу, несмотря на свое презрение к этому месту. Поэтому он и бродил сейчас по улицам, разыскивая кварианца по имени Голла. Имя это пользовалось дурной славой среди жителей странствующего флота. В отличие от тех, кто решил по собственной воле покинуть флотилию, или тех, кто так и не вернулся из своего паломничества, Голла был изгнан коллегией адмиралов. Заклеймённый позором предательства своего народа, Голла бежал в единственное место в галактике, которое сильнее, чем какое-либо другое, насмехалось над всем, ради чего боролись, иво что верили к варианцы. Каким-то образом ему удалось выжить и даже извлечь выгоду из своего изгнания, но это, по мнению Лемо, только подтверждало правильность решения о его изгнании. Любой, кто способен выкроить себе место в мерзкой ткани разномастного общества Омегии, должен быть жестоким, беспощадным. и абсолютно не заслуживающим доверия. Алем путешествовал налегке. На нём был простой армированный защитный костюм, оснащённый стандартными кинетическими щитами и рюкзак с припасами, перекинутый через плечо. Его наиболее ценным сокровищем был дробовик, подарок, преподнесённый ему перед отправкой в паломничество капитаном корабля Тислея. Это было крупнокалиберное оружие, произведённое турийнской компанией Armax Arsenal. и улучшенная при помощи модификации автонаведения и сниженной отдачи. Дрововик был, однако, не единственным его оружием. Перед тем как покинуть флотилию, все экварианцы проходили суровое шестимесячное обучение, призванное подготовить их к неделям, месяцам или даже годам одинокой жизни до того, как их ритуал взросления завершится. Этот разноплановый курс включал в себя боевую подготовку и обучение владению оружием. Уроки по истории, биологии и культуре всех основных известных рас, основы первой помощи, базовые навыки навигации и пилотирования наиболее распространённых типов космических кораблей, а также тренировку особых технических умений, таких как дешифровка, электроника и взлом компьютеров. Каждый кварянец, покидающий безопасные пределы флота, был хорошо подготовлен к встрече с опасностями внешнего мира. Более того, их учили Что лучший способ выжить в трудных ситуациях это избегать их по мере возможностей. Поэтому, когда Лэм услышал доносящиеся издалека звуки выстрелов, он моментально инстинктивно выхватил свой дробовик и нырнул в укрытие. Притаившись в тёмном дверном проёме заброшенного, как он надеялся, здания, он вернулся мыслями к своему последнему визиту на эту станцию. Везде, куда бы он ни направлялся, улицы Омеги были заполнены горожанами, Несмотря на постоянную угрозу быть ограбленными, избитыми или даже убитыми. Здесь же, в районе, охваченном кровавой войной между двумя противоборствующими группировками, улицы стояли практически пустыми. Он видел лишь нескольких прохожих, да и те поспешно перебегали от здания к зданию, прячась и пригибаясь к земле в надежде остаться незамеченными. Их опасения были понятны. В самого Лэма уже дважды стреляли снайперы, прятавшиеся где-то на верхних этажах окружающих улиц и зданий. В первый раз стрелявший промахнулся, и пуля попала в землю рядом с ногой Лэма. Во второй раз выстрел должен был пробить ему голову, если бы не кинетические щиты его шлема. В обоих случаях Лэм поступал единственным разумным способом. Он бросился за ближайший угол, а затем со всей поспешностью покинул опасный район, двигаясь в обход к своей цели. Возвращаясь назад и петляя по запутанным, сбивающим с толку улицам Омеги, он мог очень скоро заблудиться. Здесь было слишком просто случайно свернуть не в тот переулок и никогда уже не выйти обратно. К счастью, Лэм, как и большинство куварианцев, прекрасно ориентировался в пространстве. Бессистемная Почти случайная манера, в которой город строился на протяжении столетий, походила на его собственный дом. Многие корабли странствующего флота со временем превратились в спиралевидные лабиринты, где каждый дюйм свободного пространства высоко ценился и использовался для дела. Корабинцы часто применяли временные перегородки, чтобы превратить холлы или коридоры в комнаты, и всё это держалось за счёт постоянных ремонтов и самодельных запчастей. Выстрелы продолжались, но к его облегчению звук стал отдаляться по мере того, как сражение постепенно перемещалось в противоположном от него направлении. Осторожно шагнув обратно на открытое пространство улицы, он продолжил свой путь, держа оружие на готове. Через несколько минут он подошёл к пункту своего назначения. Вход в игральный зал «Логово Фортуны» носил на себе следы нескольких недавних перестрелок. Обожжённая вывеска над дверью висела под неестественным углом, будто кто-то наспех приколотил её на место после того, как её сорвало выстрелом или взрывом. Дверь из прочного металла застряла наполовину открытой. Избесчёрённая осколками и покорёженная, она, вероятно, пострадала от того же взрыва, что сорвал вывеску. Из-за повреждений дверь уже не могла свободно двигаться по своим направляющим и застряла наполовину открытой. Лэм скинул с плеча рюкзак, оставил его на земле прямо рядом с входом. Выдохнув и по-прежнему сжимая в руке свой дробовик, он повернулся боком и протиснулся в узкий проход мимо заклинившей двери. Внутри находилось пятеро патрианцев. Один стоял за барной стойкой, а остальные четверо расселись вокруг карточного стола. Он заметил, что у всех оружие либо пристёгнуто к боку, либо лежит на столе в пределах досягаемости. К задней стене кто-то приделал головы Крогана и Воуласа. Оба выглядели вполне свежими. Когда он вошёл, все батрианцы повернулись к нему, однако ни один из них не потянулся за оружием. Небрежно держа дробовик одной рукой, Олм пересек комнату и подошёл к бару, пытаясь не обращать внимания на 20 глаз, пристально следящих за каждым его движением. Я ищу хозяина, Олфора. стоящий за стойкой, изобразил жестокую ухмылку, кивнув в сторону Голлов на стене. Руководство сменилось. Остальные батрианцы за спиной Лэм громко рассмеялись. "Мне нужен кварианец по имени Голло", спокойно произнёс Лэм, никак не отреагировав на жуткую шутку. Однако он поднял свой дробовик и положил его на стойку, как бы не взначай, опустив одну руку на приклад всего лишь в нескольких дюймах от курка. Во время своего прошлого визита на Омегу он заметил, что атмосфера холодной твёрдости и непоколебимой уверенности в себе могла заставить других дважды подумать, прежде чем доводить ситуацию до насилия. Это, конечно же, не всегда срабатывало, но именно поэтому он и вытащил дробовик. Голос здесь больше не появляется. Я дам вам 200 кредитов, если вы скажете мне, где его искать, предложил он. Ботарианец склонил голову вправо. Среди них это был жест презрения. Два его верхних глаза медленно моргнули, в то время как нижняя пара продолжала пристально смотреть на незнакомца. "У тебя молодой голос", заметил бармен. "Ты хочешь, чтобы голубь помог тебе в твоём паломничестве?" Лемни ответил на этот вопрос. Несмотря на все свои тренировки и подготовки к варианцы, совершающие паломничество, в основном расценивались другими расами как неопытные и уязвимые юнцы. А он не мог позволить себе проявить ни капли слабости. Так выходить и получить деньги или нет. А может, вместо того, чтобы рассказать тебе, где найти Гола, мы просто заберём твои кредиты и этот симпатичный грабовичаг, а потом приделаем твою голову рядом с головой Ольфра и его питомца. Он снова услышал смех за спиной. а также звук отодвигаемых стульев, когда батрианцы поднялись из-за стола в предвкушении забавы. Лэм даже не подумал шелохнуться, выжить в перестрелке в баре у него не было ни малейшего шанса. Ни на одном из батрианцев не было брони, но всё же это стало бы перестрелкой одного против пятерых. Его кинетические щиты быть может и продержатся пару секунд, но под шквалом перекрёстного огня он не успеет даже добежать до двери. Ему нужно действовать умно, если он хочет выйти отсюда живым. К счастью, с будрянцами можно договориться. По натуре они торговцы, а не воины. Если бы вместо них в этой комнате сидели кроганы, он был бы мёртв уже в тот момент, когда шагнул за порог. Вы могли бы убить меня, признал он, пристально глядя в мигающую нижнюю пару глаз будрянца. пальцы его руки при этом постукивали по прикладу дробовика, лежащего на стойке. Но я совершенно определённо забрал бы как минимум одного из вас с собой. Выбор за вами. Скажите мне, где находится голова и дайте спокойно уйти. Или же мы все начнём по льбу, и тогда посмотрим, сможешь ли ты пережить выстрел в упор из дробовика в лицо. В любом случае всё, что вы получите, будет 200 кредитов. Обе пары глаз батрианца медленно опустились к дробовику, а затем поднялись обратно к Лэмму. "Проверь рынки в районе Кард", сказал он медленно, чтобы никто не подумал, что он тянется за спрятанным оружием. Лэм вытащил из внешнего кармана своего защитного костюма две купюры по 100 кредитов. Бросив их на стойку, он взял дробовик и пятясь задом, медленно двинулся к выходной двери. Искузский глаз с Быдрянцев, оказавшись на руже, он подобрал свой рюкзак и двинулся обратно тем же путём, что и пришёл, направляясь в сторону монорельса. Если тот ещё работает, то сможет отвезти его прямо туда, куда ему нужно.